Наконец они выбрались на самую вершину. Их волосы развевал морской ветер. От их ног скалы отвесно обрывались вниз на три-четыре сотни футов. Под обрывом лежала узкая полоса прибрежного леса. Посмотрев на юг, они увидели весь остров, который лежал, как огромное овальное зеркало. Скошенные склоны от края плато уходили вниз и тонули в ободке зелени, за исключением того места, где устремлялись вверх утесы. Насколько хватало глаз, вокруг простирались синие воды, стеклянно гладкие, исчезающие в туманной дымке расстояния. «Море спокойно», — вздохнула Оливия. «Почему нам не продолжить путь?» Конан, замерший на утёсе, подобно бронзовой статуе, указал на север. Оливия увидела белое пятнышко, которое оказалось подвешенным в дымке. «Что это?» «Парус». «Герканцы?» «Кто может сказать на таком расстоянии?» «Они бросят здесь якорь и обыщут остров в поисках нас!» — вскричала она, поддавшись мгновенной панике. «Не думаю. Они плывут с севера, значит, они не могут нас искать. Они могут остановиться здесь по какой-либо иной причине? В этом случае нам придется прятаться, как только сможем». Но мне кажется, что это либо пираты, либо герканская галера возвращается из северного набега. В последнем случае. Они вряд ли бросят здесь якорь. Но мы не можем выйти в море, пока они не скроются из вида, потому что они плывут с той стороны, куда нам плыть. Они без сомнения минуют остров сегодня ночью, и на рассвете мы сможем продолжить наш путь. «Значит, нам придется провести ночь здесь?» Девушка задрожала. «Это безопаснее всего». «Тогда давай спать здесь, на скалах», — взмолилась она. Конан покачал головой, глядя на скрюченные деревья на склонах плато, на раскинувшийся внизу лес. Зеленая масса, казалось, вытягивала щупальца, пытаясь уцепиться за скалы. «Слишком много деревьев». «Мы будем спать в развалинах». Оливия издала возглас протеста. «Ничто тебе там не грозит», — успокаивающе произнес он. «Что бы бросило в нас камнем», Оно не последовало за нами из леса. В руинах нет никаких следов того, что там гнездится какая-нибудь дикая тварь. «У тебя нежная кожа, ты привыкла спать в уюте. Я могу спать голым на снегу, и мне это не причинит неудобств. Но у тебя будут судороги от росы, если мы будем ночевать снаружи». Оливия молча согласилась, не находя больше возражений. Они спустились со скал, пересекли плато и снова приблизились к мрачным, окутанным тайной древности руинам. К этому времени солнце опустилось за край плато. Они нашли фрукты на деревьях около утесов. Фрукты послужили им ужином, едой и питьем одновременно. Южная ночь опустилась быстро, рассыпав по темно-синему небу большие белые звезды. Конан вошел в темные развалины, увлекая за собой Оливию, которая шла нехотя. Она задрожала при виде темных фигур в нишах между колонн темноте, которую едва рассеивал слабый свет звезд, она не могла различить их очертания, только чувствовала ожидание, скрытое в них. Они ждали, как ждали в течение неведомого числа столетий. Конан принес полную охапку тонких веток с листьями — Он сложил их в кучу, устраивая ложе для Оливии, и она легла на ветки со странным ощущением человека, который устраивается спать в змеином гнезде. Каковы бы ни были ее предчувствия, Конан их не разделял. Кемерит сел рядом с ней, прислонившись спиной к колонии. Положив на колени меч, его глаза сверкали в темноте, как у пантеры. «Спи, девочка», — сказал он. «Мой сон чуток, как сон волка. Ничто не проникнет в этот зал, не разбудив меня». Оливия не ответила. Лёжа на своей постели из веток, она смотрела на неподвижную фигуру, слабо различимую, в мягкой тьме. Как странно завязать дружбу с варваром. Они заботятся и защищает ее, человек той раз и сказками о которой ее пугали в детстве. Он вырос среди людей угрюмых, свирепых и кровожадных. Его дикость проглядывала в каждом его движении, горела в его глазах и все же Он не причинил ей вреда, а хуже всего обращался с ней человек, которого мир называл цивилизованным. Когда ее усталое тело расслабилось в дремотной неге, и она погрузилась в туманные образы сновидений ее последней мыслью, было волнующее воспоминание прикосновения сильных пальцев Конана к ее нежной коже.